Третья. лиза Алиса родилась 15 августа, в самый жаркий день лета. Я помню каждую секунду тех родов, долгих, мучительных, но завершившихся чудом. Когда акушерка положила мне на грудь маленький комочек, весь красный и сморщенный, я поняла, это и есть настоящая любовь. «У вас девочка», — улыбнулась врач, — «красавица», — «красавица». Мой маленький ангел с крошечными кулачками и огромными темными глазами. Она даже плакала как-то особенно, не надрывно, а требовательно, словно говорила «Мама, я здесь, займись мной». «Алиса», — прошептала я, глядя на ее личико. «Ты моя Алиса». Имя выбрала еще на четвертом месяце беременности. Алиса благородная, из благородного рода. Пусть у нее нет отца, Пусть мы не богатые, но она будет благородной. Я этого добьюсь». Мама плакала, когда впервые взяла внучку на руки. «Господи, какая же она маленькая!» — шептала она, качая Алису. «И так похоже на тебя в младенчестве». Но я видела в дочери не только себя. Форма глаз, изгиб бровей — всё это было от него, от Германа. Иногда, глядя на спящую Алису, Я ловила себя на мысли. Интересно, он когда-нибудь узнает, что у него есть дочь? Но тут же гнала эти мысли прочь. Первые месяцы были тяжелыми. Я еще училась, перевелась на заочное отделение, чтобы совмещать с материнством. Денег было мало, только на самое необходимое ребенку. Лиза, может, все-таки напишешь ему? Осторожно предложила мама, когда я в очередной раз высчитывала, хватит ли денег на памперсы. Он же должен помогать содержать дочь. Нет. Отвечала я твердо. Никогда. Но это несправедливо. Ты одна тянешь все, а он? А он живет со своей женой и не знает о нас. И пусть так и остается. Мне было принципиально важно доказать себе и всему миру. Я справлюсь сама. Без его денег. Без его помощи. Без него самого. Брала подработки. Печатала тексты на дому, переводила статьи, писала рефераты для студентов. Алиса спала у меня на коленях, пока я стучала по клавиатуре. Иногда она просыпалась и начинала плакать. Тогда я качала ее одной рукой, продолжая работать другой. «Тише, солнышко!» — шептала я ей. «Мама работает. Это необходимо». Алиса быстро поняла. Когда мама за компьютером, нужно вести себя тихо. Она была удивительно спокойным ребёнком, словно чувствовала, маме и так тяжело. Когда дочери исполнилось 8 месяцев, у мамы начались проблемы с сердцем. Сначала просто уставала на работе, потом появились боли в груди. «Ерунда!» — отмахивалась она от моих вопросов. «Возраст — всё нормально». Но я видела. Маме становилось хуже. Она стала бледной, часто задыхалась, поднимаясь по лестнице а в июле, когда Алисе было почти год, мама попала в больницу. «Инфаркт», — сказал врач. «Обширный. Мы сделали все возможное, но...» Но чудес не случилось. Мама умерла. Стояла у ее постели, держала Алису на руках и не понимала, как жить дальше. Мама была моей опорой, советчицей, помощницей. А теперь я одна с годовалым ребёнком. «Мама!» — лепетала Алиса, протягивая ручки к бабушке, которая больше никогда не возьмёт её на руки. Похороны прошли, как в тумане. Коллеги мамы, соседи, несколько её подруг. Все говорили правильные слова о том, какой хорошей была Наталья Николаевна, как рано её забрали. А я стояла у могилы с Алисой на руках и думала только об одном. Что теперь? Квартира пустела без мамы. Ее халат все еще висел в прихожей. В холодильнике стояла ее любимая ряженка. На тумбочке лежали очки для чтения. Но самой мамы не было. «Баба?» Спрашивала Алиса, оглядывая пустую комнату. «Баба, где?» Бабушка не могла закончить фразу. «Как объяснить годовалому ребенку, что такое смерть?» Но мы как-то справлялись. Сама даже не знаю как. Хорошо, что у нас было свое жилье, и не приходилось платить за съемное. Алиса росла, а вместе с ней росли и расходы. Одежда, обувь, игрушки, развивающие занятия. Все стоило денег, которых у нас не было. Я научилась экономить на всем. Покупала одежду в секонд-хендах, игрушки на распродажах, еду по скидкам. «Мама, почему у Вики столько кукол, а у меня только одна?» Спросила как-то трехлетняя Алиса после прогулки во дворе. «Потому что одну куклу можно любить сильнее, чем много кукол». «А почему у нее есть папа, а у меня нет?» Этот вопрос я боялась больше всего. И вот он прозвучал. «Потому что медленно начала». У нас с тобой особенная семья. Некоторые дети живут с мамой и папой, а некоторые только с мамой. И это нормально. А где мой папа? Его нет с нами. Он умер как бабушка? Нет, солнышко, просто так получилось. Алиса кивнула и больше не спрашивала. Тогда. Но я знала, вопросы будут возвращаться. Рано или поздно ей понадобится более честный ответ. Когда дочери исполнилось три года, я закончила университет и устроилась работать в языковой центр. Зарплата была небольшая, но стабильная. Все так же в моей жизни были переводы и подработка. Впервые за годы я почувствовала «Мы выживем». Но иногда, по вечерам, когда Алиса спала, Я садилась у окна и думала о том, какой могла бы быть наша жизнь, если бы Герман знал о дочери. Если бы он хотел быть отцом. Если бы... Хватит. Останавливала я себя. Что было, то было. У нас есть друг друга. И этого достаточно. Алиса росла умной и любознательной девочкой. Обожала книги про принцесс и единорогов. Была общительной, но в детском саду часто спрашивала воспитательниц. «А почему мой папа не приходит на утренники?» «У Алисы особенная семья», — объясняла я педагогам. «Только мама и дочка». Но внутри сердце сжималось каждый раз, когда я видела других детей с отцами. Особенно болезненными были некоторые праздники, когда в садик приглашали пап. Алиса сидела одна пока другие дети хвастались своими героями семьи. «Мама», — сказала она в тот вечер, — «а может, ты найдешь мне папу?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, познакомишься с каким-нибудь дядей, и он станет моим папой, как в кино!» Я улыбнулась грустно. «Как объяснить четырехлетней девочке, что в реальной жизни все сложнее?» «Солнышко!» Папу нельзя найти в магазине или познакомиться на улице. Папа — это тот, кто тебя любит с самого рождения. А меня кто-то любил с рождения, кроме тебя? Вопрос, который я боялась услышать. «Я тебя люблю больше всех на свете», — сказала я. «И этого достаточно». Но Алиса не выглядела убежденной, и я понимала ее. Каждому ребёнку хочется иметь полную семью. Папу, который подбросит тебя к потолку и научит кататься на велосипеде. стою в детском мире и глядя, как Алиса мечтательно смотрит на дорогие игрушки, я думаю о том же. Может, я была эгоисткой? Может, стоило найти Германа и рассказать о дочери? Ради неё, а не ради себя. — Мама, а дядя Герман добрый? Спрашивает Алиса в автобусе, прижимаясь ко мне, когда мы уже ехали домой. И Я понимаю, больше прятаться не получится. Теперь придется объяснить дочери, кто такой этот красивый дядя из магазина. Но как объяснить то, чего не понимаю сама?